ова 29. Собственно, план был одновременно и прост, и сложен. Просто в задумке, но сложен в исполнении. На самом деле мы давно уже работали над этим самым исполнением, но лишь этим вечером всё детально прояснили и обговорили. И ключевое отличие его плана от плана Гаста мысла было в том, что мы не будем сажать Рюрика на княжеский престол силой, а потом долго и нудно склотничать со всеми окрестными племенами. И я хотел, чтобы, как и в нашей истории, местные пригласили княжите и владете ими его сами. Ну, не без моей помощи, хе-хе. А для того каждому из четырех племен... Да плюс самой Ладоге нужно было подобрать свой ключик. Из-под валь я уже давно сим подбором занимался, но теперь настала пора собрать разбросанные камни. И если, к примеру, с чудинами особых проблем не предвиделось, эсты как дети, достаточно дать их вождям денег, женщин и славы, и они пойдут за тобой куда угодно – то со славянами придется повозиться. Но не менее важным был вопрос и о том, как это красиво обставить. И тут была у меня одна задумка. «Игрище!» – удивился Ярл, когда я его ее изложил. «Игрище!» Я слыхал, что зимой с лавины охочи до веселых забав, на коих можно показать свою силу, забыть распри и повеселиться. А уж повод-то у нас весьма весом, драки, наконец, повержены. И как раз на них, да, после игрищ на большие местных племен и предложат тебе княжеский престол». «Так уж и предложат». усмехнулся Рюрик, разливая брагу по чаркам. «Ну, во всяком случае, я очень постараюсь, чтобы это случилось», — сказал я. Но перед тем, как склонять к нашей затее в вожде окрестных племен, требовалось заручиться мощным тылом. У нас, конечно, были различные, в том числе и силовые варианты того, как «продавить гадавра», — Но много лучше, если он пойдёт на сотрудничество добровольно. Городской глава имел критичное влияние на общество Ладоги, и, конечно, он будет не слишком рад тому, что этим влиянием мы ему предложим поступиться. Но я надеялся, что открывающиеся перспективы заставят его принять верное решение. Ну, или как я уже говорил, У нас были и иные варианты. Внутри подворья Гадаура проходило одновременно и на склад, и на укреплённый форт. Сараи и навесы, под которыми витнелись многочисленные сундуки и тюки с товарами, большая конюшня, отдельные бараки для рабов и настоящая казарма для вооружённых людей, кое их укупца был целый десяток. Заметная по местным меркам сила, и надо ещё понимать, что у каждого из воевов обязательно был младший брат или сын, который в свою очередь мог его заменить. Северяне и тевтоны из коих была набрана охрана Гадавра, выглядели сущими головорезами, ничуть не хуже воев варюрика. Уверен, подобно русам его в атаге, и мне раз приходилось брать на топор встретившихся в дороге торговых собратьев. В эти времена купец от разбойника мало чем отличался. Но в городе с некоторых пор всякие разборки были запрещены обычаем, что не отменяло того, что большинство купеческих подворий походили на крепостицы, и года во раз здесь был не исключение. Две сторожевые вышки, высокий частокол из заостренных обожженных бревен и тройка пасмурных северян на воротах и стенах. Встретить уважаемого гостя вышел сам хозяин. Накинутая на плечи подбитая мехом шуба делала его воистину необъятным. Раскинув руки, он приобнял меня, обдав диким траханом чеснока и, и изобразил радушную улыбку. Лишь в глубине глаз скрылась некая настороженность. «Какие гости! Проходи, Русаса! Для лучшего воя Ярла Рюрика двери в мой дом всегда открыты!» «Лучшего воя? Ха, как заливает!» «Приветствую тебя, почтенный!» «А что же сам Ярл?» Отдыхает. Последние дни были на диву суматошны. Он встретится с тобой завтра, а пока он доверяет мне своё слово. Ха. А вот после этих слов насторожённые чертики в глазах Гадаура превратились в подозрительное беспокойство. Старый хотя у руни такой уж он и старый прохиндей в мгновение ока просёк фишку доверяет мне своё слово значит я могу вести любые переговоры от имени ярла и он гарантирует исполнение договорённостей коих я достигну и конечно же городской голова понимал что я прибыл не просто так и от нашего разговора будет зависеть то, как завтра его Рюрик примет. «Прошу, прошу, мой друг, проходи в дом! Кенра, Прагина, да закусь!» Терем Гадавра оказался ему под стать, основательный и забитый всякой всячиной, что в эти времена было редкостью. Дама обычных селян были обставлены чрезвычайно скудно и выглядели крайне аскетично. Здесь же и столы, и стулья с резными спинками, и ковры, и белёная царь-печь, и медные блюда на стенах и сундуки. Мне тут же были представлены пухленькая жёнушка купца, вероятно, не первая того, как она была лет на 20 младше, и трое зелёненьких ребятишек в одинаковых домотканых рубахах. Молодая рыбыня, судя по плетёной ленточке на лбу с лавёнком, принесла кувшин с забрагой и несколько плошек с солениями на подносе. Хозяин налил нам по чарке, мы стукнулись в славу Ильдана, после чего Гадаур кинул в рот несколько орешков и положив локти на стол, выжидательно на меня уставился. А я и не стал тянуть, решив, что с вводной покончено. Дело есть к тебе, голова, дело важное, такое дело, что поменяет весь расклад в сдешних землях. Начал я обстоятельно и неторопливо. Ну, выкладывай. Ха. Чует Гадавор, что невольно приятные речи буду вести, от того и показывает нетерпение. Желает ярл княжить в Владеге. Эх, надо было видеть рожу купца в этот момент. Он засверкал очами, засопел. А потом как заревел. «Не бывать тому, ладоговольный град! Коли он захочет зад свой утвердить тута, то сразу поймет, что сил у него не достанет со всеми нами бодаться. Пусть только попробует, а не то!» Он потряс пудовым кулачищем и вцепился в бороду, словно утопающий в круг. Я подождал, пока купец проорётся и негромко сказал: "А не то, что посадишь на ярло тягонца так же, как на гаста мысла, где Хельга прячешь. Они то все не знают, что он твой человек". Вбросил я это, конечно, на удачу и ничуть не удивился, когда купец, припотнявшись из-за стола, заорал на весь дом: Ложа это, сущая ложа. Да ты не кипятись, голова, не кипятись. А то пока что никто не знает, кроме меня. Да коли и узнает, мне-то что? Ещё раз выкрикнул Гадавер, но такие в упор взгромоздился дали ещё на скамью. Ложа-то всё. И северянин я госта мой, слова это воззнать не знаю. Удача меня поистине обожает, но ну, надо же так проколоться купцу. А с чего это ты взял, что он гостомысловой? Ведь он пришёл с нами. И я надвинулся на толстяка, нависнув над столом и впившись в него тяжёлым взглядом, Асса будто почуял в этот момент, что мне требуется его помощь, и с легкой плеснул своей злобы, кою я не замедлил выпустить в лицо Гадаура. Температура в комнате разом опустилась на десяток градусов. Да, Дир подозревал Хельга в работе на гостайны, но как выясняется, он был не прочь сосать сразу двух тёлок. Нет, ну какой же гад. Шпионить за Рюриком на его деда, а в то же время работать и на Гадавра. Нужно будет обязательно покопаться в прошлом этого ублюдка получше. Чую, это непростой хрен, и он может быть во многом замешан. Не нравилось мне здесь одно. Как вовремя пришла на ум эта догадка. Ты понимаешь, какую рюрик под именем Бучу стоит ему об том узнать, тихо спросил я, усаживаясь на скамью и прогоняя гнев из глаз. И сделал многозначительную паузу, чтобы Гадауэр прочувствовал всю крутость этой бучи. Но он, конечно, был не такой хрен, чтобы не поворчать. Это мы ещё посмотрим, кто кого. И я отделано поматал головой и подсокал языком. Умный ты, вроде бы, муж гандавар, а несёшь всякую хрень. Был бы я тут, коли хотел бы той бучи, а? А ну, говори, был бы. Последние слова снова приподнявшись со скамьи, я прорал ему в рыло. Нет, промочал купца я, уселся обратно на лавку. То-то же. Так слушай. Я за дело радию, а не за обиды пускай больнючие. Мне, чтоб ты знал, гастомысл названым отцом приходился. Сидеть так бдеть. Но что сделано, то сделано. А дело наше великое. Ха, княжить, чего тут великого? Иных понукать да и только, уже спокойнее сказал Гадавр. Слыхал ли ты, купец, о государстве франков? А то ж, кто ж про него не слыхивал? Так вот и ярл Рюрик желает здесь таковое ученить. Да лан тебе, Русас, здесь, на сих землях, как у франков, грады каменные поставить да трон именно что здесь. Да только дело не в градах, а в силе. Когда сила есть, можно и ворагам на костылять и дела свои продвинуть тем же византам. С византами торговать надобно, а не биться, проворчал Гадавар, но складки на его лбу говорили, что сейчас у него в черепушке идёт не силой такой мыслительный процесс. А не лучше ль торговать о после того, как на костыляла? И ты ещё муришь пойти на лодке в Константинград и там рухлядь меховую продавать? Не может это. Всё в Корсуни сдаём ихним купчишкам, а в Константинграде не можно. Вот то-то и оно. Ну а теперь сам посуди. Коли придёт туда Рюрик да с дружинами? Да как же он придёт? Коли между нами и Киев и каган хазарский и Корсунь и прочие «Всему свое время голова. Здесь главное начать!» Долго я с Гадауром разговор вел. Уж полночь миновала, а рабыня устала кувшины подносить, да улеглась в уголке комнаты на соломе, а мы все вели и вели беседу. «Но главное, что кроме силы воинской, сила иная еще должна быть!» Кто будет управлять княжим двором, пока князь в походах, и кусто уж по более твоего нонишнего будет. Выложил я перед ним последний козырь. Ох, соблазняешь ты меня, ох, соблазняешь. Усмехнулся Гадавр, но я видел, что зацепило его эта мысль. Кто, кроме купцовой воев, в это время мог подняться взглядом над обыденностью и посмотреть вперёд? Толстяк не занял бы своего положения, если бы не обладал звериной хваткой. Только вот, будет ли по нраву народ суладешскому княжению Рюрика? Простому народу будет, уверенно сказал я. А вот не простому ты-то и растолкуй. братьям своим купцам да иным уважаемым людям. Завтра Ярл объявит о великих игрищах в честь победы над драками, и когда игрища состоятся, самое время и будет предложить ему княжить. Гадавр вновь задумался, а я налил себе еще чарку браги. «Ох, и устал я от этих разговоров, сил нет!» Долго купец думал, понимал, что уйду я отсюда только тогда, когда получу чёткий ответ и в конце концов. Что ж, Русаса, хотя и сумасбродное дело ярл затеял. Чувствую силу в всём начинании, и момент хороший. Только мало возрадуются ли соседи наши тому? С соседями тоже уговор будет. Не волнуйся, то моя забота. «Однако ж какой ты справный говорщик! Ха-ха! Ни в жизни не подумал бы! Видок у тебя, что только головы рубать!» «Ох, лесть всегда приятно, что и говорить!» Вместо ответа я протянул руку, и Годавр крепко ее пожал. Не прошло и двух дней, как из уврат Ладоги выехало четверо молодцев, что на клёстовой лошади паскакали по свежему настуку на больших этой земли. Слухи о небывалом событии быстро распространились по всем окрестностям. Воздух холодил лёгкий морозец, и не проходило и дня, чтобы в Ладогу не въехал очередной десяток гостей. Впереди были долгие зимние месяцы, и народ жаждал зрелищ. Ну, а вскоре начали подтягиваться и главные участники грядущих событий. Князь Велимир прибыл с небольшой, но грозной свитой. Во и все, как на подбор. Было такое ощущение, что князь откровенно побаивался Рюрика, оттого и набрал с собой таких мордоворотов, Но нас больше интересовали не они, а сопровождающие его родовые вожди. Я знал, что посылая гонца Рюрик настраговерил ему отыскать кляса и слово мира, с куими имел беседу во время гостения в Изборске, но увы, их не было. И это был тревожный знак. И Олег князь вычистил внутреннюю оппозицию и прижал её к ногтю. Или те решили не присутствовать по своим причинам. Я надеялся заручиться их поддержкой, но, видимо, придётся играть теми картами, которые есть. Вечером в компании Йомунда и ещё трёх воев я объявился на выделенном князю подворье. Мои товарищи смекнули, что сюда мы заявились не просто так. а ни шудит лисна заходящее солнце и гладит топорище притороченных к поясу топоров хотя мы всячески стремились сохранить инфу о грядущих событиях в тайне мало-помалу слухи начали расходиться по городку гадавор шушукал со своими товарищами те ещё с кем-то и в конце концов я предложил рюрику что в школе мы не можем этот процесс остановить то следует его возглавить. Уже с завтрашнего дня по кабакам Ладоги пойдут специально подговорённые люди. Князь Вильгельм принял меня в добром расположении духа и в окружении нескольких родовых вождей, и поперву, когда я вручил ему добротный лук от Трюрика, коим тот решил одарить Страптео князя расплылся в клыкастой улыбке, посчитав, что сей дар направлен на сглаживание того непонимания, кое меж ними учинилось. Но уже первые мои слова стёрли с него эту улыбку. Говорю я брате от имени моего ярла Рюрика с Буяна, Пригласил он вас, уважаемые нетокма, для того, чтобы повеселиться на игрищах, но и для участия в более важном действии. Как только игрища будут окончены, на большие местных племен предложит Рюрико княжить в Ладоге, дабы он оберегал их от врагов и смотрел за обычаем. К сим набольшим надобно примкнуть и тебе, князь Велимир. для вящей пользы племени кривичей. Тут момент, что никаких набольших, что предложат княжий престол сейчас нет, я благоразумно упустил. И я скажу прямо други мои, или кривичи идут под руку к ярлу Рюрико, или завтра он делает буревойо прозрачный намёк, что обидел ты его люто велемир. И после того, решай свои раздоры с буревоем сам. В то время, как люди краснеют, урки темнеют лицом, и, по-моему, после моих слов клыкастая харя князя запросто сошла бы за негритянскую. Да ты сбрендил как-никак. Аса, откуда ты там? Не ярл, не ты меня не указ. И ж чего удумал? Княжить захотел в Ладоге: завтра и ноги моей здесь. А ну, о холонись, вдруг прикрикнул на князя один из родовых вождей по дыбанием сарго. Несмотря на седину и глубокие морщины, прорезавшие уродливое рыло, он был всё ещё крепок. А ты, Русь, понимаешь ли ты, что предлагаешь? Не было ещё такого, чтобы кривичи шли к кому-нибудь под руку. А было раньше такое, что драками орки управляли. Рассказывал ли тебе князь, кого мы нашли позади той орды, что с Рюриком билась? Времена меняются, и то, что было сделано однажды, будет повторено ещё не раз. Нынче у вас выбор: либо пойти почётно к Крюрику, либо чуть позже к Буревой выветь, понимаете, куда он метит. Вожди переглянулись. А на вилле Мира жалко было смотреть. По ходу у них там меж собой нехилые такие тёрки, и я слыхал, что князь кривичей фигура достаточно компромиссная, дабы никто из сильных родовник получил слишком много власти. Но после опрометчивой ошибки с Рюриком, думаю, по нему хорошо прошлись. Народная любовь штука переменчивая, и если раньше к Велимиру относились не плохо, то после такого позорища разве ж то не плевали в след? Подумать только, заместо кривиться с черноспинными, бились северяне из-за моря. Каковы условия? вопросил другой вождь, молодой орк по имени Липа. По взглядам других вождей я понял, что несмотря на молодость, он пользуется в их среде определённым уважением. Вы дадите воинов дань, в пределах разумного, конечно. В ответ князь будет держать обычаи в спорах, обеспечит защиту, ну и возможности. Чем больше вы дадите князю, тем сильнее он станет, и тем горше придётся вашим врагам. Коли мы, сказал Сарго после длительного молчания. Коли мы примем предложение. Он не должен вмешиваться в дела племени. Да что ты такое мелешь? взвился Велимир. Хочешь пойти к Крюрику на служение? Да он же обычный морской бандит. Твою мать. Подумать только, и я ещё считал его адекватным. Вильгельм вообще не представлял, когда нужно говорить, когда молчать, когда быть решительным, а когда упрямым. Кажется, не было ещё случая, чтобы он не поступил наоборот. Не обращая внимания на причитания, князь Сарго обернулся ко мне и сказал: «Передай Ярлу Рюрику, что мы дадим ответ завтра утром!» Я коротко кивнул и удалился, так больше не взглянул на князя Велимира. «Похоже, ночка у них там будет жаркой». Да, Саргу и этот молодой вождь по имени Липа вроде бы были и не против пойти под руку Ярла, но по взглядам других вождей я видел, что не все разделяют это мнение, Судя по отсутствию удивления после моих слов о вожаках драков, эта инфа не являлась для них тайной. Кто-то ее уже слил. Признаться, я рассчитывал, что она сыграет тузом в рукаве. Вообще было за что себя покорить. В князе я ошибся целиком и полностью, не вызнал подноготные расклады среди кривичей. Оставалась надеяться, что угроза буревое и драков перевесят мои недочёты. Разорённые деревни и сотни трупов, знаете ли, весомый аргумент.